Шестидюймовки линкора рявкали по б а т а р е й на каждые три секунды, служа фоном сотрясающим все залпом главного калибра. Командир пятой БЧ в глубокой н а р е центра борьбы за живучесть, о т от д е л е н н ы т трубки тремя десятками стальных переборок, сам еще не знал ничего, и его доклад, прерываемый глухими паузами, размыкаемых сотрясениями контактов ничего не дал. ш е с т н а д ц а т и д ю й м о в о е о р у д и е Советского Союза в очередной раз в з р е в е л и откачнув корабль вправо, и почти одновременно с этим его корпус подбросило ударом еще одного попадания. Можно было, если не услышать, то почувствовать, как ухнул, лопнув броневой лист. И вибрация рвущихся металлических связей разлетелась от точки попадания где-то на левом борту. Самым п о г а н н ы м было то, что ничего не было известно ни куда и как в них попали, не сумели ли они попасть в кого-нибудь в ответ. Западная часть горизонта оставалась непроницаемо черной, мелькающие в ней огни создавали сюрреалистическую картину. никак не способную проявить понятным для разума изображениям свое убийственное содержание. Ставший в сотне метров от борта гигантский столб воды закрыл половину обзора залив брызгами стекла. Линкор, повинуясь командам пришедшего в себя командира, стремившегося вырваться из-под накрытий, тяжело разворачивался вправо. Несколько залпов англичан, не успевших вовремя уловить его маневр, легло за кормой. Потом на левом борту близкими недолетами. Связь с рубочным КДП переключили на несколько минут на динамик, и азартные крики управляющего огнем слегка сняли давящий страх смерти. В морском бою, как теперь становилось ясно, Всегда кажется, что противник стреляет в четверо чаще тебя, и по крайней мере в трое метче. Здесь необходимы профессионально крепкие нервы, чтобы понять истинное положение вещей. Почти четыре сотни шестнадцатидюймовых снарядов просто не могли пропасть впустую. И Бородулин, с н а у м е н к о наверняка сумел и хоть сколько-нибудь из них положить в цель. На ночных стрельбах со ста кабельтовых, как все помнили, и м у д а л о с ь выдать аж одиннадцать процентов попаданий по снаряду в двух последних залпах из шести положенных. Сейчас это значит составило бы. Иванов с о злостью оборвал свои размышления. вернувшись в действительность. Происходящий вокруг сумасшедший дом н и с к о л ь к о не походил на знакомую до последней коряги л а х т у и сравнивать проценты было нелепо. Коечего артиллеристы, сожравшие уже половину боезапасов, впрочем, видимо, добились. Как-то неожиданно, необъяснимо британская эскадра уменьшила ход и повернула влево. Резко увеличив дистанцию. Это стоило, судя по злобным воплям науменко сверху и сжатым губам самого старшего артиллериста, нескольких ушедших за молоком в кавычках драгоценных полных залпов. Иванов поглядел на часы. Бой длился, оказывается, всего двадцать с небольшим минут. И опустошить погреба англичане при всем желании просто еще не могли. Значит, не хотелось, конечно, так беспардонно надеяться на хорошее. Но неужели им что-то действительно удалось? Дистанция все время была слишком большой для решительного боя. Приблизиться, как следует, англичане так и не рискнули, и что из этого? Вот-вот начнет светать. Тогда они тем более не станут приближаться, а для больших дистанций Советский Союз защищен достаточно хорошо. Сколько до рассвета? Флагштурман отозвался сам, хотя не был подчинен Иванову. По таблицам еще восемь минут, но уже здорово посветлело справа. Они нас сейчас хорошо видят. Интересно, почему они тогда отходят? Несколько человек одновременно кивнули. Видимо, их занимал тот же вопрос. Остальные просто молча смотрели на Левченко, ожидая от него хоть какого-нибудь ответа. Их трое. Адмирал говорил медленно, тщательно подбирая слова. И даже если е г о р Алексеевич с Николаем Андреевичем одного попятнали, то странно. Он на мгновение замолчал, наклонив голову и словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Действительно. Почему бы им сейчас не долбануть по нам? Эсминцы справа! Дикий крик офицера, стоящего с телефонной трубкой в руке, бросил всех к рубочным щелям. Старший артиллерист, буквально зарычав, оттащил за плечо какого-то невмеру шустрого каптри из штабистов, пытавшегося протиснуться к свободному проему мимо него, и сам уткнулся в окуляры вспомогательного визира. Про то, что приближалось к ним с востока. Нельзя было, конечно, сказать ничего определенного. Это напоминало цепочку улиток темно-оливкового цвета, ползущих по почти такого же оттенка листу цветной бумаги. Что-то из них такое торчало, неразличимые ниточки мачт, пятнышки, отбрасываемых над стройками теней, и ни одного огонька или блика. просто мрачные вытянутые пятна. Головным графство. Голос флаг офицера был сухим и напряженным, но звучал ровно, как и подобало при его должности ходячего справочника. За ним легкий из новых, потом уже эсминцы. Строй уступа вправо. разомкнут. Точно они со сминцами тяжелый крейсер погнали. Перебил его кто-то из моряков. Вполне п о х а м с к и надо сказать. Згляни сам. Это Карл Цейс. к о в т о р а н г сунул перебившему его свой бинокль, вежливо придержав ремешок. Трубы различаешь? Ну. Что, ну. Вторая тень между трубами в полтора раза толще. И вообще у кого-то еще три трубы видел. Тоже верно. Закусивший губу офицер вернул бинокль, протянув его через голову втиснувшегося между ними дышащего, как загнанная лошадь, каплея с перекошенным лицом. Сколько эсминцев всего? Иванов, сам пытающийся сдержать прерывающееся дыхание, спросил коротко и жестко, как ударил. Шесть, товарищ командир. Это сила нечего сказать, товарищ адмирал. п о л у о б е р н у в ш и с ь к Левченко, он чуть растянул рот, заставляя себя произносить слова спокойнее. Возможно, стоит напрямую натравить на них Кронштадт. У нас и так завод хватит. Видя, что Левченко не реагирует, шевеля губами под тенью откидываемой биноклем, Иванов добавил: "Я поддержу его противоминным калибром и универсальным для шума." Если он не задастся целью обязательно кого-нибудь утопить, то сможет устроить им пару горячих часов. А так и сделаем. Адмирал неожиданно отбросил окуляры бинокля от глаз, поморгал, фокусируясь на происходящем внутри рубки, и, обернувшись к ф л а г о ф и ц е р у сказал с видимым удовольствием от своего знания. Эсминцев пять, а не шесть. Третьим еще один крейсер, малый. Не теряя ни минуты, он вытянул указательный палец к офицеру связи, стоящему с уже открытым блокнотом в руке, продиктовав ему короткое приказание. Это заняло секунд двадцать, и закончив. Левченко снова готовый включиться в работу, вдруг с удивлением заметил появление какого-то нового фактора. Кормовой КДП главного калибра перестал выдавать данные, и все попытки прозвониться к нему были безуспешными. Иванов орал в телефон на командира БЧ-5, но тот ничего не знал про пост, занятый нарастающим креном, расчетами. контрзатоплений и разрастающимися пожарами. Линкор горел. И низкое, хотя и сильное пламя пожара на правом борту делало его отличной целью для приближающихся английских крейсеров и эсминцев. Яростно выматерившись, командир корабля достаточно ровным, однако голосом. Обратился к согнутому над визиром старшему артиллеристу. Егор Алексеевич, это кажется в а ш а епархия. Я посылаю вашего лейтенанта, будьте в курсе. Спина Бородулина напряглась, но кроме банального угу, он ничем не показал, что слышал обращенные к нему слова. Иванов несколько секунд с ненавистью смотрел в спину несоблаговолившего обернуться к нему капитана второго ранга, и тот это явно почувствовал, хотя и водил из стороны в сторону своими трубками. Поднявшись наконец, он сам заорал на своего в кавычках офицера: "Не слышал что ли? б е г а м Тот сорвался с места, протиснувшись ужом мимо штабистов, нырнул в приоткрытую старшиной рабочую щель и пропал. Все невольно проводили его взглядами. Потом внимание приникших к щелям офицеров привлек стиснутый океаном хищный силуэт Кронштадта, прошедшего контур курсом кабельтовых в тридцати по правому борту. Неподвижные башни линейного крейсера вызвали тревогу, но никаких следов пожаров видно не было, а яркий бурун выдавал высокую скорость. м о с к а л е н к о видимо, развернул корабль всем корпусом, как кабан, переведя новые цели на тот же левый борт. В Кронштадт до сих пор не попало ни одного снаряда из нескольких сотен, по нему выпущенных. Командир ежеминутно вводил крейсер в координаты на оба борта, считая точность своей стрельбы менее важным фактором. чем одно единственное результативное накрытие, которое было нужно англичанам для превращения громадного и быстроходного корабля в плавающее приемное отделение морга. Примечание. Последовательные повороты на один и тот же угол, ставящие целью изменение дистанции до противника. Конец примечания. Залпы англичан, по три, четыре, пять снарядов ложились вокруг достаточно плотно, не давая ни минуту расслабиться, и служа постоянным напоминанием о возможности близкой смерти. Примечание. В течение всей карьеры линкоры типа King George 5 испытывали многочисленные проблемы. с четырнадцатидюймовыми орудиями главного калибра. В боях с Бисмарком и Шарнхорстом британские линкоры выпустили на треть меньше снарядов, чем было заказано в кавычках числом залпов. В частности, п р и н ц оф у э л л с из-за технических неполадок к концу артиллерийской дуэли с Бисмарком остался с двумя действующими орудиями главного калибра. из десяти. Конец примечания. Накаченная командиром верхушка артиллерийской б ч получала массу удовольствия, лупя по концевому Джорджу вперемежку всеми калибрами с периодичностью в полторы-две минуты исключительно с целью продемонстрировать свою значимость. Попаданий, возможно, они не дали даже ни одного. Но британский линкор непрерывно разносил свои курсы, шарахаясь из-под удачно ложащихся залпов, избивая себе наводку на очередные пять минут. Несколько раз огонь по приказу м о с к а л е н к о переносили на средний линкор в строю, не давая ему возможности расстреливать Советский Союз в тепличных условиях необстреливаемого корабля.